Глава 232. Ножны для меча. Когда старик услышал слова Ван Линия, в его сердце вспыхнул ужас, и когда его тело уже собиралось отступить, в его глазах появилась вспышка красной молнии, это было последним, что он видел в своей жизни. Божественное осознание сферы Цзы, которое не использовалось в течение долгого времени, было таким же острым, как и всегда, и в одно мгновение оно погасило божественное сознание старика. В тот момент, когда его зарождающаяся душа собиралась сбежать, ладонь Ван Линь ударила в грудь старика, вызывая резкий всплеск энергии в его теле. Море ци старика разлетелось вздребезги, запирая зарождающуюся душу внутри. Не имея возможности выбраться, старик мог только наблюдать, как Ван Линь извлекает его зарождающуюся душу, а потом проглатывает его живьем. В это время Ван Линь в глазах четырех людей, скрытых во впадине, стал полным абсолютным демоническим богом, убивающим людей ради их зарождающейся души и непосредственно пожирающим ее, что полностью противоречило их привычным убеждениям. Надо сказать, что все эти люди были демоническими культиваторами. Они и раньше видели, как многие люди были убиты ради их зарождающихся душ, но они еще никогда не видели, чтобы кто-то непосредственно пожирал эту душу. Они считали, что Ван Линь был истинным демоническим культиватором. Четыре человека, которые собирались устроить засаду на Ван Линя, были потрясены... Они быстро вышли из падины и скрылись в разных направлениях. Однако им не стоило связываться с Ван Ванолинь даже не двигался, когда его божественное сознание сферы Дзы вырвалось наружу, настигая этих четырех людей одного за другим и убивая их на месте. Ванолинь использовал много цы зарождающейся души для того, чтобы его божественное сознание сферы Дзы убило пять человек за раз. Поэтому первым делом он быстро схватил зарождающиеся души четырех культиваторов и тут же проглотил их. Тактика древнего бога быстро поглотила зарождающиеся души. В результате Ван Линь не только смог восполнить всю израненную ци зарождающейся души, но даже смог немного увеличить свой уровень культивации. После этого Ван Линь собрал все их сумки хранилище и открыл их одну за другой. Сначала Ван Линь проверил и убедился, что нефритовый талисман с картой все еще цел, после чего он с обличением выдохнул. Хотя в оставшихся сумках были некоторые магические сокровища, Только один предмет привлёк к себе внимание Ван Линя. Как только он увидел этот предмет, духовная энергия его тела сразу же всколыхнулась от охватившего его волнения, и прошло много времени, прежде чем она постепенно успокоилась. В своих руках он держал ножны для меча, старинные ножны для меча. Простые на вид старинные ножны для меча, испускающие ауру величия. Ван Линь глубоко вздохнул, внимательно присмотрелся к ним в течение некоторого времени, и на его лице возникло удивленное выражение. Эти ножны выглядели так же, как те из прошлого, но он знал, что это были не они. Те ножны для меча были очищены ледяным ядром в анолине, так что если бы они снова попали в его руки, он бы их узнал. Помимо этого была еще одна важная причина его уверенности. В использовал предыдущие ножны много раз, и он знал, что в середине корпуса была странная резьба. Хотя здесь она тоже имелась, она не была той самой. Поразмыслив некоторое время, Ван Линь похлопал по своей сумке, достал оттуда обычный летающий меч и медленно вложил его в ножны. Когда меч вошел на три пятых, изнутри поднялось огромное сопротивление, не давая летающему мечу проникнуть дальше. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и со внезапным нажатием его духовной силы летающий меч погрузился на 4 пятых. Внезапно выражение лица Ван Линя изменилось. Он ощутил мощное убийственное намерение, исходящее из ножен для меча. Почти не раздумывая, он отпустил руку, и ножны упали на землю. Как только он отпустил руку, убийственное намерение силы рвануло наружу, летающий меч тут же был вытеснен и разлетелся на куски, и в то же время из ножен беспрепятственно вырвалось чудовищное убийственное намерение. В этот момент небо вдруг потемнело, и во впадине ниже Ван Линя появился глубокий овраг протяженностью сотни джанов. Кожа головы Ван Линя немела, он посмотрел на ножны и сделал глубокий вдох, Затем он осторожно положил их в сумку и не смел к ним больше прикасаться. С его нынешним уровнем культивации он мог бы легко видеть, что внутри ножен было запечатано огромное количество убийственного намерения. Когда он силой втолкнул меч внутрь, то выпустил немного этого убийственного намерения, и сила этой части убийственного намерения была невероятной. Ван Линь даже не смел представить, что произойдет, если он выпустил бы все сокрытое в ножнах убийственное намерение. Таким образом, он был еще больше уверен, что эти ножны... не те, что были у него в прошлом. Предыдущие ножны имели божественные способности увеличивать силу летающего меча. Разница в увеличении сил от погружения меча на одну пятую пути и на 3 пятые пути была огромной. После недолгих размышлений Ван Реню стало немного любопытно, что же это за ножны. В глубине души он догадывался, что таких ножен, похоже, никак не двое. Внутри кратера вулкана в стране Хуфань. Этот вулкан был превращен культиваторами из активного вулкана в мёртвый. и в нем больше не было лавы. Внутри него было много больших и маленьких комнат, а внутри каждой комнаты был культиватор. Эти люди пережили серию потрясений в стране Хуфэнь, когда страна Хуфэнь вынуждена вторгнуть страну Сюаньву. Страна Сюаньву вместе с другими близлежащими странами культивации в конце концов на поло изгнала четыре секты Хуфэнь со своей территории, и именно во время этих перемен Ли Ван оказалась далеко от дома. Под этим вулканом находится полноценный каменный особняк, который был забран военной святыней, когда она отступила из страны Сюаньву и жизни нескольких культиваторов, зарождающей с души. Здесь на протяжении веков хранились останки предков военной святыни, а также каменная стена с части метода божественного Дао. В этот момент одна из многочисленных кристаллических зеркальных дверей в этом каменном особняке вдруг замерцала светом, неожиданно из нее выснулась иссохшая рука, а затем из глубины прохода медленно вышел почти засохший труп. Когда он вышел, то прижал правую руку к земле, и сразу же со всех сторон каменного особняка хлынула зеленая дымка, вливаясь в его тело, которое стало странно извиваться, медленно обрастая мышцами и кожей. Вскоре после этого появился юноша, все тело которого излучало жуткую ауру. Этот юноша внешне выглядел довольно привлекательно, но при этом был преисполнен злом. В его глазах можно даже увидеть чувство пустоты перед превратностями судьбы, которое укрепляется лишь постепенно. по прошествии многих лет. Он задумался некоторое время и пробормотал. «После трех тысяч лет исцеления наконец восстановилось 30% уровня моей культивации». Он жал правый кулак, слегка нахмырился и сказал про себя. «Это почти эквивалентно трансформации души. Хотя этого недостаточно, но вместе со звездным компасом этого вполне хватит, чтобы прорваться через защитный барьер этой планеты. И если удастся вернуться на родную планету, «Думаю, что процесс исцеления пойдёт быстрее». Он глубоко вздохнул и похлопал себя правой рукой по поясу, но тут же в его взгляде появился намек на удивление. Когда он посмотрел вниз, то пояс оказался пустым, на мгновение он был ошеломлен, а затем его лицо сразу же стало мрачным. Не говоря ни слова, он махнул рукой, и перед ним появился кристаллический экран. Изображения на экране постоянно перемещались, пока в один момент он не сделал паузу. Эта сцена ясно показала, что Ван Линь проник в его комнату и взял его сумку. Юноша уставился на Ван Линь на кристаллическом экране и, не говоря ни слова, сжал свою правую руку. Сразу же после этого он закрыл глаза, и его божественное сознание стало медленно распространяться во всех направлениях. По мере распространения его божественного сознания он смог ясно ощутить колебания метки божественного сознания от его сумки, которое шло с конкретного направления. Он открыл глаза, и его тело исчезло из комнаты, он вновь появился в небе над морем демонов и крикнул «Техника поиска небесного призрака!». Внезапно из его тела вышли бесчисленные зеленые огни. Эти зеленые огоньки тут же трансформировались в человеческие формы, вскоре став идентичными этому юноше, а затем мгновенно разлетелись в разные стороны. Закончив, тело юноши замерцало и исчезло вновь ока. Что касается Ван в настоящее время он… Стоя на спине комариной Твори, летел с огромной скоростью, держа в руке нефритовый талисман, принадлежащий Джоуде. Получив этот нефритовый талисман, Водолин стал очень взволнованным. Он хотел бы увеличить свою скорость 10, 100, 1000 раз. Ему хотелось просто немедленно вернуться в страну Джао. Но реальность была жестокой. После того, как он получил карту, то обнаружил, что был очень далёк от страны Джао. Если бы он просто летел, ему потребовалось бы несколько лет, чтобы достичь своей родной страны. Это было явно не то, чего хотел Ван Линь, а значит, он должен был воспользоваться древними телепортационными формациями. Плюс был в том, что карта в нефритовом талисмане содержала подробную информацию о древних телепортационных формациях, поэтому, потратив некоторое время, Ван Линь наметил маршрут для себя, чтобы вернуться к Джао. В ходе этого маршрута он должен был пройти через три древних телепортационных формации, одну в море демонов и две на континенте, где была страна Джао. Направление, в котором двигался Ван Линь, было направлением в сторону, где находилась древняя телепортационная формация. Карта говорит, что целостность формации телепортации была невысока, но она по-прежнему была пригодна к использованию. Тем не менее, Ван Линь не был уверен, насколько старая была информация на этой карте, или если древняя телепортационная формация была все еще там, была ли она пригодна к использованию. С этими вопросами на уме Ван Линь призвал комариную тварь под ним двигаться быстрее. Эта древняя телепортационная формация была на краю внутреннего моря, так что по пути он наткнулся на многих зверей. Он уже столкнулся с несколькими духовными зверями высшего уровня и даже с пустынными зверями. Это было здорово, что его божественное сознание было настолько сильным. Он всегда обнаруживал их заранее и делал небольшой крюк, обходя их страной. Месяц спустя, в результате безостановочного полета в Анлине, он наконец-то прибыл к месту, где находилась древняя телепортационная формация. В этом месте раскинулась равнина, на которой росли бесчисленные подводные растения, которые, получив питание от чёрного дождя, также эволюционировали в жутких монстров и стали очень агрессивными. Они широко раскинули свои красные ветви и листья, медленно покачиваясь за это вперёд, отчего, на первый взгляд, место было довольно красивым. Однако с помощью божественного сознания Ван Линь обнаружил, что под растениями лежат белые кости, принадлежащие как культиваторам, так и духовным зверям. Ван Линь задумался на некоторое время, Когда он распространил божественное сознание, то довольно быстро нашел расположение древней телепортационной формации. Спрыгнув со спины комариной твари, Ван Ален моментально добрался до формации. Он слегка нахмырился. Здесь было слишком много краснолицых растений, не говоря уже о том, что они покрывали древнюю телепортационную формацию. Было много ветвей, фактически растущих поверх нее, так что формация, безусловно, была повреждена. Его глаза загорелись, он махнул рукой, и к растениям на земле вылетел темно-зеленый летающий меч, как чёрная молния. Каждый раз, когда он разрезал растение, из него вытекала красная жидкость, похожая на кровь, и постепенно все больше и больше этой жидкости стала покрывать землю.